ты мог бы мной гордиться. Я даже припомнила, что этот дворец построил Рен. Как видишь, твои хлопоты о моем образовании не пошли прахом. Не думал я, что ты станешь метать бисер перед Джеффри Кусиком. А я и не метала. Он вполне симпатичный, правда, правда. Он даже помог мне одеться. Не сомневаюсь в этом. Холодно отвечал Линли. Хелен его угрюмость только потешила. Да не в этом смысле. Джеффри никогда бы не позволил себе, он ч е р е с ч у р ч е р е с ч у р похож на рыбу. Ты говоришь, как завзятый сноп из Оксфорда, Томми, поприкнула его Хелен. Но если на чистоту? Он самую чуточку похож на треску. Впрочем, чего от него ждать? В жизни не в и д е л а чтобы выпускник Кембриджа поддался пылкой страсти. Стало быть, когда я позвонил, на нем был его университетский галстук, уточнил Линдли, а еще какая-нибудь одежда. Томи, это не хорошо. Дай-ка мне сообразить. Она задумчиво постучала пальцем по щеке. В глазах ее скакали чертики. Леди Хелен притворялась, будто тщательно обдумывает этот вопрос. Нет, боюсь, мы оба были вполне одеты, когда ты позвонил, а после этого у нас и минутки не было. Бросились опрометью в мою гардеробную и принялись все перебирать в поисках подходящего костюма. Что скажешь? Удачно получилось. л и н л и оглядел приталенный черный костюм и аксессуары ему в тон. Похоже на квакершу, готовую нести за блудшим слово Божье. Мрачно заметил он. Господи, Хелена, это что? Библия? Она расхохоталась. Сошло, правда? Она взмахнула толстым томом в кожаном переплете. На самом деле это полное собрание сочинений Джона Дона. которое дедушка подарил мне на семнадцатилетие. Может, когда-нибудь и прочту. А чтобы ты делала, если бы Джиллен попросила тебя почитать ей с в я щ е н н о е п и с а н и е Ну, я могу симитировать Библию, если мне это понадобится. к а к о й н и б у д ь Аз, потом еще возлег и зачал. Да что это с тобой? От ее вроде бы невинных слов Томи словно оцепенел, даже рука, на которую она опиралась, казалась каменной. л и н л и глянул в сторону своего автомобиля, припаркованного возле станции. Где ее муж? Хелен с некоторым удивлением посмотрела на него. Не знаю, он исчез. Я сразу же прошла к Джилен. А когда вышла из спальни, его уже не было. Я провела там всю ночь, но он так и не вернулся. Как Джиллиан восприняла это? Я не... Леди Хелен помедлила, обдумывая его вопрос. Знаешь, т о м и по-моему, она даже не заметила его исчезновения. Я понимаю, это кажется странным, но он словно перестал существовать для нее. Она ни разу не у п о м я н у л а его имени. О чем она говорила? Она все время повторяла, что она оставила что-то для Бобби.